Глава 18. Заведев воу которая хромала под дождем в сараю, Питер соскочил с бревна и постарался стереть с лица виноватое выражение. Вова догадывалась, что он упражняется больше, чем она велела. Он и вправду обычно удваивал число упражнений. И была от этого не в восторге. «Здоровому взрослому человеку требуется месяц на все то, что ты пытаешься впихнуть в одну неделю. Ты себя загонишь», – не раз предупреждала она. За те несколько дней, что он у нее прожил, этот спор у них успел стать привычным. Он увидел, как она стряхивает с себя капли дождя, стоя на пороге, и вспомнил Пакса. Как он по-собачьи отряхивался. А если там, где он сейчас тоже идет дождь? Станет ли он отряхиваться, если нет теплого и сухого места, где можно после этого укрыться? Питер вздрогнул, словно от холода, и охватил себя за плечи. «Что случилось? У тебя такой вид, как будто что-то болит. Руки? Нет, ничего». Конечно же, они болели, но это была хорошая, ноющая боль. Боль, означавшая, что он скоро окончательно наберется сил, чтобы уйти. Он лег и трижды отжался, опираясь правым гипсовым сапожком, а левую щиководку. «Вот видите, все хорошо. А можно я сейчас пройду по вас у препятствий? Дождь не такой уж и сильный. Нет, нельзя мочить гипс. К тому времени, когда тебе пора будет уходить, я придумаю, как сделать его непромокаемым. Но пока что просто не гуляй под дождем, и все. Ты дневную норму выполнил. Бревно, мешки, швакоблоки. Все основные упражнения, как вы учили». Ола кивнула на стену с марионетками. «Тогда почему не репетируешь? Потому что эти куклы ни на шах не приближают меня к моему лису», хотел сказать Питер. Но вместо этого с многозначительным вздохом закатил глаза. Боу это не впечатлило. «Как у тебя с ними движутся дела?» «Нормально. В смысле хорошо?» Он репетировал несколько раз. Стало получше. Пока они мере нитки больше не спутывались. Правда, иногда управляя палочками, он получал не тот результат, как его ждал, а прямо противоположный. И тогда куклы дергались, как будто их било током. Но терпение у него кончилось. Давайте уже играть в спектакль! Я ведь скоро ухожу, Вова! Питер поднял костыли, которые теперь вели себя как естественное продолжение его рук. Я вчера дважды прошел до хребта и обратно, почти шесть часов провел на этих штуковинах. Мог бы и 8. Да только вы у меня их отобрали, помните? Я уже готов идти. Вова опустила в карман комбинезона горд гвоздей и пристроила молоток в пятую на поясе. И только потом посмотрела на Питера: Покажи мне, как ты управляешься с Синдбадом. Питер снова издал тяжелый вздох который волос снова проигнорировал и снял бада со стены. Синбад у него пролетел над тюком сена и приземлился на деревянное яйцо в большой же жестяной миске, которое Вова раскрасила, чтобы придать ей вид гнезда. Питер понимал, как неуклюже он все это проделал, но взянул на волос с надеждой. «Вот так, значит, да? Так у тебя выглядит отчаянный храбрец, готовый рискнуть жизнью, чтобы вырваться на волю от могущественной птицы Рух?» Вова взял палочки у него из рук, и кукла тот же миг словно обрела пот кровь. «А ты подумай, чего он хочет? Вырваться на волю?» подожала она так, как будто Питер попросил преподать ему урок. «Отпусти его руки и веди за них. Вот так, тихонько. Пусть он идет на полосогнутых. Украдкой. Теперь погружаем его в гнездо поглубже. На самое дно, пока он полностью не спрячется за яйцо. И когда он уже там, ты берешь птицу, и она пролетает над гнездом с другой стороны. Справа. Запомни. Чтобы не задеть нитки Синбада, а то спутаются. И вот она садится прямо на яйцо. Грациозно. Медленно. И тогда магнитики на ее когтях. Примагичивается к рукам Синдбада. У меня так не получится. Давайте вы лучше станете перед зеркалом и посмотрите свой собственный спектакль. где-то на него. Это третье условие, и оно не обсуждается. Подойди и встань вот здесь. Она перенесла марионетку на верстак: Смотри, он хочет двигаться. Все мои куклы хотят двигаться. Я их такими сделала. Надо просто показать им как, чтобы их мышцы стали продолжением твоих. Она сняла с Синдбада плащ. Затем к ужасу Питера отвязала нитки. Взяла отвертку и разобрала маринетку на части, пока сенбат не превратился в кучку разрозненных деталей. Потом протянула отвертку Питеру. Тот зажал костыли под мышками и протестующе выставил ладони. «Ты ведь наблюдал, верно? Ты все видел?» «Да, но...» «Вообще-то я сюда просто заглянула за инструментами. Через час я приду опять, а ты за это время соберешь его обратно. И после этого у вас не будет полное взаимопонимание». Она с размаху вложила отвертку ему в руку и ушла. Не добавил ни слова. Это и вправду оказалось не так уж сложно. Выяснилось, что колени и локти марионетки – обычные шарниры, которые поворачиваются в одну сторону. Плечи и бедра – вырезаны из дерева шаровые шарниры, позволяющие большую свободу действий. Кукольные ладони и ступни крепятся кожаными ремешками. С нитками дело обстояло хитрее. Но когда Питер сообразил, что кисти рук у куклы управляются со штуковиной, которая движется как стрекоза, то сумел разобраться и с остальными. Его оказалось права. После того, как он разобрал и собрал Синбада, тот задвигался у него гораздо плавнее. «Чтобы их мышцы стали продолжением твоих», – сказала Вова. И действительно, Питеру удалось передать Синбаду те движения, о которых она говорила, движениями собственного тела. Однако с птицей рух это правило не работало. Питер сгибал и разгибал плечи, взмахивал руками, но птица лишь делала несколько кособоких взмахов и потом падала, как подстреленная. Блестящие гагатовые глаза смотрели на него, как будто бы с упреком. «Извини, птичка, но я не знаю, что ты вообще должна делать. Ты хочешь сажать этого дядьку? Или ты защищаешь свое яйцо?» Ему внезапно захотелось узнать историю птицерух и понять, что там произошло. Он нашел нишу, где его хранила книгу про Синдбада. Доставая книгу, он услышал тихий звяк. В глубине ниши было что-то еще. Он нашарил это что-то и вынул. Это оказалась выцвавшая желтая квадратная жестянка, украшенная уже облупившейся надписью «Печенье Саншайн». Он поставил ее себе на ладонь и вспомнил другую обшарпанную жестянку от печенья, которую нашел у деда, ту, в которой целая армия солдатиков охраняла удивительную фотографию. Он открыл крышку. Внутри была пачка каталожных карточек, исписанных почерком, которые он уже научился узнавать. В тот же момент он понял, что в руках у него личные истинные волы, те, которые она прятала. Он поспешно вернул крышку на место, не желая вторгаться в тайны. Но было поздно. Он уже успел прочесть текст на первой карточке. «Я мог бы стать хорошим учителем». Эта истина не была страшной, и, по правде говоря, не казалась такой уж глубоко личной. И все же, лучше бы он её не читал. Он затолкал стянку а следом за ней и книгу обратно в нишу. За миг до того, как вернулась Вова. «Я все понял», — сказал он, указав на марионеток. «Теперь можно и спектакль». Но Вола только прошагала к верстаку и полила маслом точильный камень. «Еще нет», — сказала она. «Сперва нам нужна сцена. Я ее сколочу. Когда будет свободное время?» «Сцена? Про сцену вы ничего не говорили? А ты думал, марионетки будут просто болтаться в воздухе над тюками сена?» Она вернулась и выставила ладонь, заранее отметая все его протесты. «Послушай, мальчик». И я буду смотреть историю того солдата так, как ее нужно смотреть. Для меня это столько значит, что тебе придется с этим считаться. Даже если ты не понимаешь, почему. Хотя, между прочим, должен бы понимать. Ты носишь с собой амулет. Это то же самое. Тем самым ты рассказываешь историю своей мамы. Ту, которую она сама рассказать не может. Но сцена – это долго. А спешить некуда. Ты все равно здесь, еще как минимум на неделю. Она похромала обратно к верстаку. Уселась и начала перебирать свои инструменты. Дискуссия окончена. Питер прёхнулся на сеном. Еще одна такая неделя, и он сойдет с ума. Подумав так, он вдруг осознал, что больше не считает волос сумасшедшей. Раньше считал, а теперь нет. Приподнявшись на локте, он садил, как она полирует инструменты, как бережно поднимает каждый предмет, как тщательно чистит, как потом кладет каждый инструмент в точности на его место. В ее движениях была спокойная целесообразность, которая ему нравилась, и предсказуемость. француа в развалочку вошел в сарай и зевнул. Он забрался на развилку с над верстаком и принялся умываться перед тем, как вздремнуть. И подумала подумалось, что ему, как и Франсуа, стало уютно у вола. Он вытянул шею, чтобы посмотреть, что она делает. Черенок мотыги. Принесла поломанную Мотегу и мастерит к ней новый черенок. Простая вещь, но ему виделось в этом чуть ли не волшебство. Или взять его костыли. Пока их у него не было, он был беспомощен. А Вола взяла пару брусочков, раз-два, и он уже скачет, как заяц, по пересеченной местности, милю за милей. Волшебство. Он потянул к себе костыли, сунул их подмышки, ощущая знакомую, приятную прочность и надежность, и перемахнул к верстаку. «Я хочу кое-что смастерить. Вы меня научите?» Вова отклонилась назад и изучающий уставилась на него. взгляд этот дрился, наверное, минуту, не меньше. Потом она кивнула. «Правильно. Нечего мозгам закисать. Ты знаешь хоть что-нибудь о работе с деревом? Резать надо от себя. Вот все, что я знаю. Для начала неплохо, но я не об этом». Вова выбрала из ящика до дерева новую заготовку и положила в центр верстака. «Кто здесь хозяин? Э, простите, что? Кто тут главный? Я или дерево?» Питер понял, что она его испытывает. Он посмотрел на деревяшку, она лежала на верстаке неподвижная, никакая. Потом посмотрел на аккуратные изгибы поблескивающих резцов. Они, казались, дрожали от нетерпения. До того им хотелось скорее приступить к работе. «Вы, вы вы главное! Вова кивнула. Она выбрала резец, изогнутый в форме ложки и деревянный молоток. Посмотрела на кусок дерева тем же испытывающим взглядом, каким несколько минут назад смотрела на Питера. Как будто надеялась высчитать там какое-то тайное послание. И постукивая молотком вонзила резец в свежую древесину. Получился чистый, ровный рез. На верстак упал узкий залиток стружки. Она обернулась к Питеру. «А теперь? Теперь кто главный?» Лицо Волу ничего ему не подсказывало. Зато подсказало само дерево. Недостающий клинышек был словно вопрос, требующий ответа: Дерево! ответил он убежденно. «Правильно», согласилась Вова. «С этого момента дерево – хозяин и господин, и его слуга. Все мастера служат своему мастерству. Как только ты решишь, что именно хочешь сделать, твой замысел берет над тобой власть. Ты уже решил, что хочешь сделать? Как вырезать лиса?» Мгновенно выпалил он. Едва эти слова сорвались с языка, Питер приготовился услышать все тот же знакомый ответ. «Сам разберешься». Однако Вова его удивила. У Микеланджело однажды спросили, как он сделал одну из своих скульптур. Он ответил: Я увидел ангела в губе мурамора и просто отсекался лишнее, пока не освободил его. Возможно, это неплохой подход. Конечно, если ты собираешься искать лесу в лесу, то начать надо с деревьев. Она жестом пригласила Питера к ящику с заготовками У каждого дерева свои достоинства, липа хорошо режется, отлично держит мелкие детали, и к тому же легкая. Голы у моих марионеток как раз из липы. А вот сосна, а ясень подходит для бейсбольных пит, стоял Питер. Он очень твердый. Вола какое-то время молча перекидывала сосновая поленце из руки в руку. Потом сказала. «Кстати, раз уж ты об этом заговорил...» Она развернулась к Питеру. «У тебя правда нет биты? Ты любишь бейсбол, а биты у тебя нет? Я филдер. И что? Ты ждешь, пока кто-то пошлёт мяч, потом ловишь? Ну это просто реакция. Разве ты не хочешь сам бить по мячу? Это не так устроено. Как только мяч попадает к тебе, ты им завладел. Он твой. Это не просто реакция. Я принимаю решение. И я тоже бью. Биты есть. У команды. Вы просто не разбираетесь в бейсболе. Может, в бейсболе я и не разбираюсь? Она пожала плечами и бросила кусок дерева обратно в ящик: Но я начинаю разбираться в тебе, и мне кажется, тебе нужна бита. Твоя собственная. Питер повернулся к ящику, провел ладони по деревяшкам, и перед глазами вспыхнула картина, осколки голубого стекла, осыпаются на белые розы. Когда он, сбитый в руке, стоял у дома. Единственным способом не подпустить к себе эту картину было изо всех сил сосредоточиться на движениях питчера. Если у него снова заведется бита, то каждый раз, когда он будет брать ее в руки, перед глазами у него будут возникать эти голубые осколки на белых розах, а этого он не вынесет. Он поднял брусок медового цвета и примерно такого размера, какого был Пакс, когда Питер нашел его. «А если вот это?» – спросил он, и у него перехватило дыхание. «Оно такое, с рябью, как мех». Буа прикусила губу. Должно быть, сдерживалась, чтобы не продолжить дебаты о бейсбольной бите. «Орех серый?» — сказала она наконец. — Красивая текстура, и к тому же он мягкий, зато начнем вырезать. Позднее вечером, когда Питер, измотанный до нельзя, уже собирался залезать в гамак, он увидел этот кусок древесины, который раньше поставил на подоконник. За весь день он почти ни разу не вспомнил о Паксе. Его захлестнуло чувство вины. Он ведёт себя так, будто у него вообще лиса нет. Такого с ним не было 7 лет. До дня, когда он впервые почти не вспоминал о маме, когда-то прошло гораздо больше времени. Он точно знал сколько. Год и 16 дней. В тот день он был в походе с другом и его семьей. С утра они сплавлялись на каное, потом рыбачили и плавали, и разбивали палатки и жарили хот доги Только забравшись в спальный мешок под звездным небом, он вспомнил и ужаснулся своему предательству. Так ему и надо, думал он в ту ночь. Он заслужил остаться без мамы. Он достал из рюкзака ее фотографию. Ее день рождения – воздушный змей. Одно из очень хороших воспоминаний. Змей не желал взлетать. Питеру было всего шесть, а змей – Это была просто-напросто картинка с драконом и примотанная к ней клейкой и лентой палочки от единцов. Даже в том возрасте он понимал, если бы отец увидел, что змей так и не взлетел, весь день был бы отравлен. Но отца с ними не было, а мама, глядя на заполученного змея, не сердилась, а заливалась смехом. И они расстелили одеяло на траве и устроили пикник, казинаки из арахиса и виноградный сок. И сочиняли сказки про бумажного дракона, который был слишком смышлен, чтобы куда-то лететь, когда на земле его ждет столько приключений. Питер положил фотографию на подоконник возле куска дерева. Он закрыл глаза. Ему срочно были нужны воспоминания о Паксе. Пакс в загородке встречает Питера перед дверцей, потому что научился узнавать вид тормозов школьного автобуса. обнюхивает рюкзак, нет и яблочных огрызков. Выглядывает из карманов лесовой куртки. Питер однажды тихоря привез его в школу. Это было во втором классе. Он не подумал о последствиях до Лисенка, просто хотел тайком порадоваться его компании. Но в тот день была пожарная тревога. И звук сирены страшно напугал Пакса. Питера отправили домой, и отец был не себя от гнева. Но настоящим наказанием для Питера стало не это, а то, как дрожал и укол перепуганный лисенок. А самое лучшее воспоминание было другое – тихое. Позапрошлая зима была такой холодной, что не хотелось удаляться от камина и идти делать уроки. И тогда отец смилостивился и разрешил забирать Пакса в дом пораньше. Пакс вытягивал всего огня и дремал. И его морда и передние лапы нагревались так сильно, что Питер волновался и все время их проверял. Питер вспомнил, как, читая учебник истории, он опускал руку и костяшками пальцев растирал мех между лопатками своего лиса. «Так уютно, так спокойно. Мир. Пакс». Он открыл глаза, взял с подоконника ореховый брусок и в бледном сиянии луны увидел в куски дерева своего лиса.